Глава сорок вторая. Пална не берет трубку. Звонил трижды с промежутком двадцать минут и ни хрена. Меня терзают странные предчувствия. Раз уж пошла черная полоса, то могло случиться что угодно, от дорожной аварии до похищения. «Адам Богданович», — связывается со мной секретарша Евгения, — «очень важный звонок». «Соединяй». Треск, щелчок, и раздается глухой стариковский голос. Встретимся, Адам. Я знаю, где сейчас находится твоя потеряшка. мило у вас? Через сорок минут. Бильярдная, два кия. Следом доносятся короткие гудки. Выругиваюсь отборным трехэтажным матом и бросаю трубку мимо подставки. Вот теперь все стало на свои места. Арчибальдов, дело его рук. Признаться, я подумал на него, но отмёл эту мысль почти сразу. Друг отца, старый мамин приятель. А нет, вражья морда оказывается. Даже рад сейчас, что тогда валял дурака при нашей первой встрече. Старик заслужил шоу с переодеванием в робоуборщика. Тогда я был зол на Милу, а теперь расцеловать готов. Милана, Милана, напугана сейчас бедняжка. Надо выручать мою девочку. Я уже знаю, чего от меня потребует Арчибальдов. И мне нужно здесь и сейчас принять решение. Хотя что тут думать? Хватаю пиджак и выхожу из кабинета. Меня сегодня уже не будет. Бросаю на ходу Жене. Она не задает лишних вопросов, за что ей плюсик в карму, как сейчас модно выражаться. Еду в бильярдную не спеша. Еще есть время. Что за дурацкое место встречи? Мы что, будем шары катать, пока Мила сидит в каком-нибудь вонючем подвале под охраной? Если они хоть пальцем ее тронут, их ждет лютая казнь. Жду старика. Официантка несколько раз спрашивает, что мне принести. Приходится рявкнуть на нее, чтобы отстала. Я сейчас не в том настроении, чтобы любезничать, и мне нужна отрезвая голова. А то бы виски со льдом заказал по-любому. Арчибальдов появляется с опозданием. С ним заходят два охранника. Ухмыляюсь дерзко. Он думал, что наброшусь на него и изобью. Я юрист, а не упырь. Я по-другому решаю вопросы. «Ну, здравствуйте, друг». Криво усмехаюсь. Где моя женщина? С ней все в порядке. Если хоть пальцем. Никто ее не тронет, пока ты будешь паенькой. Успокойся и настройся на позитивный лад. Да что вы говорите, прямо проповедник позитивного мышления. Верните мне Милу сейчас же. Рявкаю, не в силах совладать с собой от бешенства. Она вернется, как только ты подпишешь документ. А продажи фирмы за сущие копейки? Я заплачу половину. — Немыслимая щедрость. — Перестань ерничать, что ты как мальчишка себя ведешь. Ну какой с тебя генеральный директор, Адам? Ты клоун, шут Гороховый. — Благодарю за столь лесное замечание. Ближе к делу. Сколько денег даете? Двадцать. — Что? Вы в своем уме? Какая ж эта половина, старый друг? — Мог бы не дать ничего. Так что, стоит твоя девушка потери фирмы? Подмигивает. Ты подумай пару минут. Я все решил. А что скажет папа твой, когда вернется из Швейцарии, что ты разорил его детище? Продал за три рубля, не сумев справиться с навалившейся на тебя ответственностью. Разочаруешь ты Богдана, что уж там. Поэтому подумай, подумай. А я подожду. Что будет с Милой, если я откажусь? Ею займется Ломакин. Милана. Сижу, грущу. Из матраса торчит пружина и впивается мне в ягодицу. Неприлично долго уже здесь нахожусь. Неужели, Адам... Нет, не могу в это поверить. Я думала, что у нас все серьезно, но деньги и бизнес — это ведь другое. Если Жора ради красотки Ланы не ударил бы палец о палец, то что говорить о неказистой мне? Да, Адам говорил, что любит меня, но в контексте я тебя тоже. Хотя после всего, что у нас было, мне кажется, что я заслуживаю немного теплых слов. Но у Адама, видимо, свое видение ситуации. Открывается дверь, и в помещение входит Ломакин. Думала, поесть мне принес, или ведро, какое обычно ставят пленником для туалета. Я бы не отказалась пописать. Сортир надо, спрашивает грубиян. Очень, подскакиваю с матраса. Только без глупостей. Мент ведет меня в уличный туалет. Собака привязана и недобра на меня щурится. Капец. Шансов сбежать никаких. Я ужасно боюсь злых псов. Детский травмирующий опыт. Сижу в туалете неприлично долго и размышляю. «Эй, ты что, провалилась там?» — спрашивает мой цербер. «Ударить бы его по башке чем-нибудь и свалить, пока собачка на привязи. Но чем?» «Сейчас!» Не могу сосредоточиться, когда за дверью кто-то стоит. Ссы быстрей, или ты надолго по-большому засела? Угу. Пусть что угодно думает, лишь бы мне потянуть время. Выдрать из стенки туалета палку с гвоздем. Я вообще-то противник насилия, но что делать, коли речь идет о моей судьбе? Сочтем это за самооборону? Тяну доску, она ужасающе скрипит. Ломакин настораживается. Что за звук? «Не знаю». «Выходи! Живо!» Вздыхаю и отпираю дверь. И тут вижу его, ведро, ведрище даже, оцинкованное, наполненное каким-то дерьмом. Недолго думая, хватаю его и опускаю на никчёмную голову неожидающего нападения мента. В ведре была какая-то жижа, которая залила ему глаза. Я рванула на утёк. Ломакин что-то орёт, матерное. «Пофиг, главное сбежать отсюда». Выскакиваю из калитки и врезаюсь в чью-то монолитную грудь, упакованную в белую рубашку.